Глава 19. К концу декабря снег засыпал всё. Казалось, некто сверху разом услышал все просьбы о правильной погоде на празднике и решил их исполнить. Пушистые снежинки падали и падали, мороз держался на приятных минус -10. Ветер не обжигал щёки, а позданием не росли копы сосулек. Настолько правильная и идеальная зима, что страшно за весну. Город уже украсили праздничной иллюминацией. Магазины соревновались в яркости вывесок и щедрости скидок. Шантаж тоже приоделся в гирлянды и обзавелся небольшой искусственной елкой рядом с сходом. А еще табличкой. Подари ей профилактику вместо духов. Безопасность важнее запаха. По поводу ее содержания мы серьезно сцепились за креативившим Валентином, но сертификаты в самом деле покупали, и я сдалась». Собственно, работы перед праздниками навалилось столько, что домой я возвращалась после 10 вечера. С Денисом мы почти не пересекались, разговаривать не хотелось, а когда он заглядывал в сервис, я называла его Даней и очень настойчиво приглашала проверить развал-схождение. Дубровский хмурился, пытался поговорить, объяснить что-то, но, кажется, доктор всё же слишком повлиял на меня, и вновь нырять в сумасшедшие неправильные отношения не хотелось. Ничего, ещё годика 2-3, 5 максимум, и я перестану думать об этом блондинчике. Найду себе другого парня, нормального, в Абистайн, братьев и прочего. Устрою личную жизнь и и да, подумаю об этом тоже годика через 3, пока же слишком хочется реветь. 26 числа Дэн появился в шантаже в половине шестого вечера. Устала с белыми точками снежинок на плечах и традиционно без шапки, хотя волосы, которые она могла бы примять, постриг ещё неделю назад, оставив почти армейский ёжик. Причёска дену шла, и у меня покалывало пальцы от желания прикоснуться к его волосам, попробовать, каковы они теперь. Дубровский тихо сел в кресло, взял журнал и терпеливо ждал, пока уйдёт последний клиент. Да, мужчины тоже заметили наш сервис как раз к моменту, когда Валёк и остальные наконец-то растеряли часть своих гендерных стереотипов. А точнее, впервые самостоятельно сделали все необходимые выплаты за сервис. Ещё я ляпнула, что клиентке это не только регулярный приток денежных средств, но и возможность устроить свою личную жизнь. Отчего мои парни стали вдвойне приветливее и опрятнее. По-моему, они уже выстроили планы на то, как сервис начнут осаждать богатенькие модели с идеальным характером и полным отсутствием моральных принципов. Но пока к нам чаще заезжали измученные женщины с одним-двумя карапузами на руках, и на механиков они смотрели так умоляюще восторженно, что боюсь, как мужчины их не воспринимали. Денис о чём-то переговорил с Вальком, затем взял с вешалки мой пуховик, новый, кстати, одобренного клер цвета. Такую же новую шапку, мою сумку без разрешения взял у меня, одел во всё это и понёс к выходу. Попрощавшись с ребятами, конечно, он же воспитанный человек. Я тоже не чужда этикету и брекалась довольно вяло, чтобы не втягивать остальных в перепяти наших взаимоотношений, а спорить начала только на улице. Ты что творишь? Удовлетворяю просьбу твоих работников. Вы ты ещё её уже куда-нибудь совсем загоняла работой. И чтобы ты не подумала плохого, бассейн людно, не романтично, мокро, никаких причин отказаться. И не отпуская мою руку, повлёк в своей машине. Я же тебя бросила. Всё равно Валёк и Лёшурка ему разболтали. Можно использовать как козырь. Тем более никаких причин для отказа. Просто дружеский поход в бассейн. А у меня нет купальника. Я изо всех сил создавала видимость сопротивления. Дэн показушно игнорировал. Вот и сейчас он усадил меня в машину, пристегнул ремнем и протянул пакет с тем самым красным купальником. «И ноги не побриты», — соврала я, но Дубровского и это не проняло. «У меня тоже. Будем отличной парой». «Я тебя бросила», — напомнила ему еще раз. «Вдруг проймет?» «Помню», — бросил он и тронулся с места, будто так и нужно реагировать на расставание. «Я тебя бросила», — напомнила ему еще раз. Но я незаметно выдохнула и чуть расслабилась. Рядом с Деном мне дышалось легче. Кровь быстрее бежала по сосудам, а сердце стучало сильнее. Дубровский тоже слишком довольно улыбался для повторно брошенного и несчастного человека. В бассейне оказалось неожиданно людно, но я всё равно вдоволь наплавалась, прогрелась в сауне и выпила, кажется, целый литр травяного чая. Ден держался рядом, но границ не переходил и не пытался сблизиться. К концу нашего сеанса я даже начала жалеть, что его бросила, но истинной амазонке каменных джунглей нужно стойко встречать в происке сексапильных обманщиков. Хочешь, познакомлю с одним моим другом, тем самым, который владеет ресторанами, кафе и игровыми комнатами. Дэн протянул мне руку, а я чуть прикусила губу и никак не решалась кивнуть. «Владелец ресторанов? Дубровский сейчас серьезно предложил?» Тут же наверняка жутко крутой и пафосный человек. И вдруг я, простая Фира. Макс женился год назад, с тех пор полностью безопасен для женщин. Так что зря волнуешься. Я всё же вложила ладонь в руку Дэна и тяжело выдохнула. Не понимаю, зачем он решил познакомить друга с бывшей девушкой, но всё же любопытно поглядеть, что там за Макс. В моём воображении владелец ресторана в принципе не ходил в обычный городской бассейн при спорткомплексе а если и приходил, то не снимал свой черный пиджак и белую рубашку. Но пока в той стороне, куда меня вел Дэн, было пусто, если не считать странную парочку в полосатых ретро-купальниках, которые фотографировались на фоне большого настенного барельефа. И Дубровский подошел именно к ним, поздоровался с рыжей девушкой и протянул руку мужчине, затем представил меня как глафиру, директора того самого шантажа. Максим сразу же налетел на меня с расспросами о проходимости нашего сервиса и о том, сколько в среднем тратится времени на обслуживание одного клиента. Как у нас со свободной площадью, есть ли рядом закусочные и о многом другом, от чего у меня голова пошла кругом. Поэтому, когда я его силком оттащила рыженькая, была только благодарна. Всё-то вы отделали, Ах, Максим Иванович, не щадите себя, притворно заботливо проговорила она. Не заработать вам всех иссигнаций, как не старайтесь. И верно говорите, душа моя, Бронислава. Однако натура моя алчная до да слабая, не может удержаться от соблазна приумножить состояние наше семейное. После они дружно рассмеялись и сделали ещё пару снимков. Тебя снова каким-то флешмобом омасалили? поинтересовался Дэн. Угу, публично. А это как брошенная перчатка или карточный долг? Почти дело чести. Кстати, сейчас я и тебя и масалю. Жутко прикольный. Подписчики в восторге. Или челлендж какой подброшу. Дэн отказался, а Максим с женой очень настойчиво позвали нас в гости в любой из праздничных дней. Обещали познакомить с Диего и Берёзой. Но я старалась отвечать очень расплывчато. С Юра на сегодня и так хватило. По крайней мере, мы не самая странная пара здесь. Были бы, если бы я тебя не бросила, сказала я и только потом заметила, что всё ещё держу Дэна за руку. Он же подвигал бровями и, как всегда, предпочёл промолчать. После отъезда Нади внезапно захотелось обновить всё. Финансовые возможности резко сократили это всё, да, всё самое необходимое, но для затяжного ремонта хватило. Ден настойчиво звал на совсем переехать к нему, но я пока не созрела для такого ответственного шага. Иметь свободу манёвра как-то приятнее. И мы всё ещё не перешагнули фазу я тебя бросила, потому что Дубровский никак не решался на откровенный разговор с отцом, тянул время и находил тысячу отговорок, что тоже не добавляло баллов моей уверенности. Прятать брата странно и патологично, как и забавляться подменами друг друга в возрасте 25 лет. Ден обещала рассказать всё отцу на Новый год, но верилось слабо. 31 декабря Дубровский в самом деле пригласил меня вместе с ним съездить к отцу. Якобы нас настойчиво звала Клэр, составить компанию и попробовать блюдо от её знакомого американского шеф-повара, гостившего у них. И обещал позвать Даню. Такой себе сюрприз для их родителей, если честно. Но лучше один испорченный праздник, чем ещё несколько лет тайн. Я старалась поддерживать Денна, как и Клэр, которая очень хотела наедине поговорить с Машей и сделать что-то с этими пролетарскими бровями, раз уж Мария теперь звезда интернета. Джейм Фастер и Барак Би решили, что для записи нового шедевра им требуется ещё и женский голос, и пригласили Маху, как единственного человека из окружения, профессионально занимавшегося вокалом. Бади недолго отбивалась, но потом сдалась под напором Волка и всех его друзей снятый фастером и бараком клип внезапно стал вирусным и с каждым днём всё сильнее расползался по интернету. Популярность трио росла, вместе с Машей их пригласили выступать на каком-то городском мероприятии, и вроде бы даже группой заинтересовался столичный продюсер. Но все трое внезапно отказались, мотивировав тем, что не хотят бросать свою привычную жизнь и любимую работу ради минуты славы. Не знаю, насколько они правы в этом. Групп однодневок в самом деле хватало, но были же и те, кто оставался в шоу-бизнесе надолго. А если так разобраться, то не такие ужасные у них музыка и тексты. Но это выбор Жеки и Рафа. Возможно, ремонтная работа им действительно ближе блеска софитов и драйва от публичных выступлений. Вот что за специальность, которую нельзя бросить у Маши, большой вопрос. Ни она, ни Дэн, ни Даня, ни кто-то из ребят ни разу не признались в этом. Зато шинтаж становился популярнее дня ото дня. В него почти постоянно стояли очереди, что обидно не всегда из клиентов, часто из желающих просто поглазеть на тот самый знаменитый сервис и автомеханика Василия, на роль которого пришлось назначить Валентина. Он и выглядел презентабельнее и единственный согласился сниматься в клипе. Вот стоишь у дороги, в позе ты недотроги, в туши потёках измазанно щёки, разбито сердце, пробито колесо. А парень твой оказался трусливым подльцом. Батя родной трубку не берёт, брательник же сразу по матушке шлёт, и парень в триконе унесёт к звезде. Лишь механик Василий не оставит в беде. Шантаж, твои проблемы возьмёт на обордаж. Ничего особенного в тексте не было, как в музыке или клипе, всё довольно простое и любительское. До сих пор не понимаю, почему оно выстрелило, но успеху радовалась, даже несколько раз репостила и лайкала клип. Все равно это помогало отвлечься от волнения перед встречей с Дубровским старшим. Дэн же выглядел совершенно спокойным, но постоянно грыз свои противные белые семечки, пока я не отобрала у него пачку. Дорога так себе, нечего отвлекаться. Дом не особенно изменился с моего прошлого визита. Разве что теперь во всех окнах горел свет, а фасады деревьев во дворе щедро украсили гирляндами. Я успела рассмотреть все это в деталях, пока мы ждали приезда Дани с Махой. Кстати, надо узнать, кто же из них младше, хотя по поведению и характеру младшеньким казался всё же Даня. И теперь они наконец-то перестали изображать одного человека. Но если Дэн подстригся коротко, то Даня, напротив, ещё осветлил волосы и сделал стрижку чуть более рваной. Ему шло, хотя и попахивало запоздалым подростковым бунтом. Несмотря на это, с разными причёсками и одеждой, Дубровские всё ещё казались клонами друг друга. И на отца они тоже походили. Тот оказался таким же высоким, светловолосым и сухопаром. До сих пор сохранил хорошую осанку и спортивную фигуру. Только лицо оказалось суровее из-за морщин. Павел вместе с Клэр вышел из дома встречать нас, но замер посреди дорожки, ошарашенной количеством сыновей. Затем нахмурил брови, точно как делал Дэн. Подошел ближе и отвесил каждому из младших дубровских по подзатыльнику. «Э, я-то здесь при чем?» – возмущенный Даня потер голову. «Вообще-то больше всех пострадал от вашего с мамкой расставания». Пострадал он. Потому расколотил Феррари и все остальные номера выкидывал. «Совсем меня за идиота держишь, который о количестве сыновей не помнит». Павел шлепнул сына второй раз, но не всерьез. Скорее обидно, чем больно. И перешел к Дэну. Решил все-таки сказать. Младший Дубровский не ответил и так же хмуро смотрел на отца. «Сам хоть дозрел или...» Павел посмотрел на меня, чуть прищурившись. Дэн по-прежнему молчал, а я делала вид, что увлечена разглядыванием кустов Магонии. Только-только разобралась с проблемами в своей семье. Страшновато влезать в проблемы Дубровских. «Понятно», – покачал головой старше из семейства, обнял за плечи обоих сыновей и повлек их в сторону дома. «Поговорим сейчас серьезно о балдуе». Они в самом деле удалились в дом – Маха сложила руки на груди и буравила взглядом входную дверь. То ли переживала за своего Выдру, то ли хотела добавить тому ещё немного от себя. Клэр же всплеснула руками и позвала нас попробовать угощение от того самого американского шефа, выпить по бокалу шампанского и обсудить Машины брови. Они же смываются или татуаж и придётся выводить? Давайте мы с вами, тётя Клара, это в следующем году обсудим. А сейчас пойду-ка я того, руки вымою, с дороги договорив, Бадинью унеслась в дом. Я бы никогда не решилась так дерзко нарушить этикет, но к высшим сущностям совершенно иные требования. Мы с ней никогда не поладим, вздохнула Клэр. Возможно, просто не стоит так часто поднимать тему бровей. Не каждому приятно, когда его тыкают в недостатки внешности. Глупости какие? Это же профессиональная рекомендация. Мне бы, к примеру, и в голову не пришло видеться, если бы ты решила посоветовать что-то насчёт машины, особенно в области, которая потенциально угрожает моему здоровью и жизни. А эти два угольных росчерка на лице Марии настоящая катастрофа. Если не косплеишь Фриду Кало, скажи нет слишком ярким бровям. Это основа основ. Возразить на это мне было нечего. Был бы разговора не замерзайки, другое дело, но молчание вполне устроило Клэр. Она ещё раз критически оглядела меня, затем вздохнула, пробормотала что-то вроде: "Основа неплохая, но работы на месяцы", и позвала в дом. Здесь тоже мало что изменилось, или я просто не особенно запомнила интерьер. Правда, сейчас было слишком светло и шумно, слышался голос Маши и ругань на английском. Немного жалел этого американца, вряд ли жизнь подготовила его к встрече с русской бадиней. Клэр же на минутку заскочила в гостиную проверить, жив ли ещё её друг, а после увела меня в библиотеку поболтать как подружке, рас уж Мария так здорово справляется с ролью хозяйки. А я была только благодарна бадине за это, иначе так бы и не увидела эту прекрасную комнату, все стены которой загровали книжные полки. Несколько сотен, а то и тысячи изданий зарубежных книг и кое-что из нашей классики, не растиражированная и точно не то, что покупают для украшения интерьера. Несколько лет уже собираю. Клэр вытащила томик, провела пальцами по корешку и вдохнула его запах. Моя истинная любовь и страсть, а блог скорее профессия. Два десятка лет проработала дерматологом, пока не встретила Пашу. Я не смогла позволить себе уйти из больницы. Ну и сейчас не хочется прыгать из самолёта, когда парашют только у твоего партнёра. Думаю, ты меня прекрасно понимаешь. В некотором роде. Только у меня не особенно густо с партнёрами. Мы с Деном два идиота. Она закатила глаза и вернула книгу на место. Главное, не спешите с детьми, пока не обзаведётесь зачатками мозга, иначе получится, как у Паши с Тамарой. Расстались по глупости, ещё и детей разделили. Она тогда распсиховалась и уехала на другой конец страны, а после не придумала ничего лучше, чем вернуться тайком. Она же скучала без Дениса, хотела увидеть сына, а Павел бросил Даню. Кто тебе сказал такую глупость? Паша никогда не упускал его из виду, высылал деньги, не напрямую, конечно, бабушке. «С квартиры им помог, когда сюда перебрались. Я уважала страхи Дани и не говорила ничего, но тот сам к нам приперся под видом Дэна, а Паша его узнал. Предпочел не говорить ничего, чтобы не спугнуть Тамару. Она ведь болела, ты знаешь, опухоль головного мозга. Диагностировали не сразу, и не проявлялось это никак, кроме мании и преследования. Тамара до последнего дня боялась остаться одной, вбила себе в голову, что Паша отберет Даню». Выяснилось всё случайно. Мальчики сразу же отвезли мать в онкоцентр, пытались лечить, но бесполезно. Пашины деньги и знакомства тоже не помогли. И всё равно, даже на смертном одре Тамара не простила бывшего мужа и отказалась разговаривать. Помню, мы ходили туда вместе. Паша зашёл в палату, а через секунд 15 выбежал в коридор, весь бледный и злой. Тогда-то я и поняла, что никого и никогда он и не любил, как свою Тому. И был полным придурком, что позволил ей уйти и сломать разом четыре жизни. Даже сыновей Паши не любит так, как Тамару. В её голосе не проскользнуло грусти или боли, одна лёгкая горечь. Наверное, и Клэр тоже не особенно любила старшего Дубровского, поэтому и не ревновала его к бывшей жене. А может, так и проще? Проще терять то, что не особенно ценишь. Переступил и иди дальше. Не надо мучиться полтора года и до конца не верить себе после долгожданной встречи. Но Павел не общался с Даней, а сейчас и Дениса выгнал, напомнила я, а то нарисованный колорит образ вышел чересчур романтичным. Разозлился на них за ложь. "Нет, я этого не одобряю. Считаю, что если настрагал детей, то нужно с пониманием относиться к их проступкам". А Пашу упёрся. День тогда опустошил одну из отцовских карточек, чтобы купить лекарство Тамаре, но так и не признался в причине поступка. Потому и не общаются. А сейчас я рада, что среди них нашёлся хотя бы один не такой упёртый баран, даже если этого барана дотолкали до ворот насильно. И подмигнула мне, а после взяла за руку и продолжила: "Да ну, очень повезло встретить тебя. Учёбу же собирался бросить, не хотел помогать отцу и работать после армии, нашёл себе какого-то тренера с замашками духовного наставника, чуть не перебрался в закрытую общину, а потом, как отрезала, взялся за ум и разорвал все старые знакомства". Мы боялись, что после смерти Тамары он снова начнет сходить с ума. Но обошлось. А когда? Через две недели после выпускного. Томми вроде стало лучше, она разговаривала со всеми, улыбалась, буквально выгнала сыновей на праздник, а ночью впала в кому. Я закрыла лицо руками и потрясла головой. Ужасная ночь для Дена. Почему всё так сложилось? Столько неприятностей, недоговорённостей, глупости с обеих сторон и неудачное стечение обстоятельств. Если бы мы тогда просто поговорили с Деном, если бы я дала ему шанс, и дальнейшая жизнь сложилась бы иначе, или нет? Возможно, нам нужны были эти полтора года, чтобы повзрослеть, поумнеть, понять, как плохо друг без друга и встретить доктора всё с его контрактом. Но на эти вопросы нет правильного ответа. Клэр тоже молчала, потом просто встала, подошла и обняла меня за плечи. "Ну хватит уже горевать". Спустя минуту она резко встряхнулась и отпрянула. "Это портит цвет лица и плохо сказывается на иммунитете. А у нас впереди долгая ночь, и только одной возраст позволяет не думать о внешности. Ладно". Клэр ещё раз придирчиво оглядела меня, затем вытащила что-то из сумочки и размазала по моим губам. Возраст и заботливая подруга, которая подумает за неё. — Спасибо. Я тоже обняла мачеху Дэну. — За это благодарить не стоит. Лучше просто не обижай Дениса. Он у меня один. Тогда, наверное, стоило подыскать ему другую девушку за полтора года с правильной помадой и всем прочим. Клэр вздохнула, обняла меня за талию и потащила в гостиную на ходу, нацепив лучезарную улыбку и поправив и без того идеальную укладку. — Предпочитаю думать, что и из тебя выйдет толк. К тому же, пока Дэн счастлив, ты моя самая любимая фирочка. Кстати, она подвела меня к лестнице, покрутилась на месте, вытащила смартфон и сделала селфи со мной. Подпишу: моя будущая невестка, директор автосервиса. И пусть хейтеры выплюснутый яд сдают в аптеке под видом змеиного. Мне бы не хотелось светиться на вашей странице, там какое-то дикое количество подписчиков. Всё же зря я не закончила курс у доктора, тогда отстаивать своё мнение получалось бы лучше. А пока просто стояла и смотрела на Клер. Она демонстративно вертела в руках смартфон и водила пальцем по экрану, но глядела только на меня. Это дилетантский подход, милая, а ещё ложная скромность. Но если для тебя так важно, могу и не выкладывать снимок, хотя и буду чувствовать, что мои подписчики не дополучили порцию красоты и хорошего настроения. Выкладывайте, отмахнулась я. Но отметьте там адрес нашего шантажа. Она подмигнула, затем снова обняла за талию и повела в гостиную к накрытому столу, где уже сидела недовольная Маша и вилкой ковыряла по пустой тарелке. "Нет, ты погляди на эти блюда от заморского шефа", возмутилась Бадиня. "Лучше бы дома осталось, там и то веселее, и печенью целеет". Мая тоже предательски заныла от одной мысли о таком количестве еды. "И какой? Селёдка под шубой, оливье, заливное с теми самыми морковными розочками?" Запечённая курица и много чего ещё, будто сошедшего с картинки в соцсетях, праздничный стол моего детства. Надо этого шефа ещё рулетики из ветчины научить делать, продолжала бурчать недовольная Бодиня. И мимозу. Точно, познакомлю его с бабулей Выдры, та знает толк в доперестрочной еде. Мария, ты невозможна, вздохнула Клер. Адам несколько месяцев изучал нашу кухню, хотел сделать приятное и удивить всех. Салат-коктейль Фламбе Амар пролетариев удивить несложно. Маша наклонилась ко мне и прошептала на ухо: "Она это специально затеяла, чтобы подчеркнуть: эти ребятушки с городских окраин, их нечего боговать высокой кухней". Клэр закатила глаза, взяла бутерброд с ошпротами и откусила его громко хрустнув поджаристым хлебом. "Так мы и есть ребятушки с городских окраин". Я пожала плечами. "А кто-то живёт в доме без лифта и работает в автосервисе?" А кто-то мастером эпиляции, поморщилась богиня. Нет, ну у всех нормальная работа. У писца, у выдра, у тебя, у валька с бандой. Даже у Жеки и Рафика. А чем может похвастаться Маша? Она за день сделала пять зон подмышек и глубокое бикини. Позор просто. По-моему, нормальная работа. Эпиляция – важная часть индустрии красоты. Гладкая кожа делает людей счастливыми. Ты точно как Клара. Стоном это был нож в спину, сестра, проговорила Маша, и осушила бокал шампанского. Надо срочно найти Даню, пусть присмотрит за своей Бодиней, пока та всё здесь не разнесла и не прибила Мадам Дубровскую. Я походила туда-сюда по гостиной и выбрала себе место подальше от разгневанной Бодини и нарочно дразнящей её Клэр. Примостилась на самый край шезлонга и разглядывала закуски и сложную сервировку. Дэн же подкрался и прошептал на ухо: "Ну уже планируешь план побега?" Пожалуй, нет. Я повернулась к нему и поцеловала в щёку, затем улыбнулась, заметив ярко-алое ухо. Кажется, старший Дубровский в методах воспитания недалеко ушёл от Бодини Махи. Точно? Тебе здесь понравилось? В его голосе чудилось ехидство. Нет, честно призналась я. Всё это слишком дорого и помпезно для простафиры. Но быть без тебя мне нравится ещё меньше.